Глава шестьдесят Правители нового мингерского государства были увлечены высокими материями, организацией обучения на мингерском языке, в начальных школах, мингерской историей, именами и сказками. Такое впечатление, что они с головой ушли в интересующие их дела, не оставив времени на то, чтобы разобраться в происходящем на улицах города. Этому способствовала и нехватка чиновников, тайных агентов и солдат, готовых исправно выполнять свою работу, а не отлынивать от нее под разными предлогами. Два бойца карантинного отряда, патрулировавшие улицы квартала Турунчлар, подверглись нападению группы молодых людей из какого-то теке. Один сумел убежать, а другого жестоко избили. Один глаз полностью заплыл. Его товарищи по карантинному отряду напуганные, но и разозленные, жаждали мести поэтому сами Паша не хотелось, чтобы они лишний раз показывались в городе. Другое судьбоносное событие произошло, когда захватившая крепость заключенные, поразмыслив некоторое время, открыли последнюю, запертую дверь, дверь изолятора. В результате на свободе оказалось около трехсот заразных или считавшихся таковыми человек. О чем думали заключенные, отпирая изолятор? Что ими двигало? Примитивный анархистский порыв? Раз всех освободили, то выпустим и этих? Или же они злорадствовали, понимая, что огромная толпа заразных людей парализует город и эпидемия понесется во весь опор? Этого мы не знаем, хотя предположений существует множество. Возможно, заключенные, так же, как и некоторые работники карантинной службы, никогда, впрочем, не говорившие этого вслух, считали карантинные меры чересчур суровыми и не слишком действенными, а то и вовсе бесполезными. Во всяком случае, в изолятора людей сажали без всякой нужды. Их освобождение было благим делом. Мятежные заключенные сломали замок на главных воротах изолятора, но даже не сообщили его обитателям, что те отныне свободны, никому не хотелось соваться туда, рискуя подхватить чуму. Поэтому люди в изоляторе не сразу поняли, что произошло, и пустел он куда медленнее, чем тюремные камеры. Однако весть о том, что на утро после восстания заключенных был открыт также изолятор, распространилась по всему Арказу за полдня. Такого позора не случилось бы, если бы работники карантинной службы и охранники не разбежались. Освобождение узников тюрьмы и изолятора, то есть всей крепости, коренным образом изменило обстановку в городе. Увидеть на улице покинувшего изолятор беглеца, бредущего к себе домой, стало обычным делом. Встречные поздравляли их с освобождением, как и заключенных, но глядели на них с опаской. Ни полицейские, ни работники карантинной службы их не останавливали. У себя дома бывшие сидельцы изолятора в большинстве случаев встречали холодный прием. Некоторые с болью в сердце обнаруживали, что их семья рассеялась, близкие поумирали, А в доме поселились посторонние люди. Кое-кто, попав в такую ситуацию, вступал в перепалку с чужаками или пустившими их в дом родственниками. Других не хотела принимать собственная семья, считая заразными. Здравомыслящие соседи советовали им вернуться в крепость и отсидеть свой карантин до конца. Кстати, некоторые обитатели изолятора вовсе не стали его покидать, поскольку заранее предполагали, что с ними может произойти нечто подобное, и у себя дома они не получат даже тех похлебки и хлеба, что им выдавали в крепости. Оставшиеся немедленно заняли самые лучшие места и койки, освобожденные ушедшими. Хотя на самом деле было бы не вполне справедливо утверждать, что остались они ради похлебки и хлеба. Последнюю неделю количество выделяемой пекарням муки и, соответственно, хлеба, который поступал в город и в крепость, Уменьшилось вдвое. Как пишут некоторые историки, в городе воцарились анархия и безвластие, и ситуация с каждым часом становилась все более неустойчивой. С момента создания нового государства не прошло и месяца, когда улицы его столицы заполонили закренелые преступники, насильники, убийцы и зачумленные. Некоторые обитатели изолятора те, кого отправляли туда без всякой нужды, действительно пострадали только за то, что дерзили солдатам карантинного отряда, не слушались их и безответственно нарушали карантинные правила. Иными словами, в изоляторе они оказались не по медицинским показаниям. На самом деле их следовало бы посадить в тюрьму, но солдаты, зная, что изолятор считается местом более страшным, предпочитали отправлять Буянов туда, дабы неповадно было почем зря нарушать запреты. И теперь... Те были полны решимости отомстить солдатам карантинного отряда, из-за которых столько здоровых горожан заразилось чумой. И не только им, но и много кому еще, ибо люди эти верили разговорам о том, что чуму принесли на остров врачи, христиане, карантинная служба. Сами Паше сразу стало ясно, что разбредшуюся по городу толпу невозможно снова собрать и загнать в изолятор. Недавние пленники изолятора вскоре поняли, что в Арказе наступило безвластие. Горожане, и так боявшиеся лишний раз высунуть нос из дому после революции и казни, не говоря уже об эпидемии, увидев, что город заполонили преступники изучумленные и вовсе перестали показываться на улице. Не видно было и солдат карантинного отряда, которые помнили распоряжение сами Паши. Другая причина, по которой жертвы изоляции не встретили сопротивления со стороны горожан, заключалась в том, что они встали на защиту лавочников и домовладельцев от выбравшихся на свободу заключенных тюрьмы. Вырвавшиеся из крепости преступники норовили забраться в понравившиеся им дома и расположиться там на житье, хотя бы где-нибудь в уголке, а нет, как в саду. Отсутствие полиции и солдат, блюдущих правопорядок придавала им дерзости. Самые невежественные, бесшабашные и грубые из них отправились на набережную, чтобы ожидать парохода, который доставит их в Измир, и там конфликтовали с солдатами карантинного отряда и бывшими сидельцами изолятора. Первое серьезное столкновение произошло в начале улицы эшек Анертан между беглыми правонарушителями и хозяином лавки, торговавшей инжиром, грецкими орехами, сыром и прочей снедью, которые приносили из деревень крестьяне. Один из бунтовщиков принялся отправлять в рот выставленные на прилавке инжир, а другой запихивать в суму куски сыра. Увидев такое, лавочник и его родня ринулись в бой. Они знали, что перед ними не заразные беглецы из изолятора, а преступники, и потому не побоялись вступить с ними в рукопашную. Один из братьев Лавочника и несколько его приятелей, которые пять дней отсидели в изоляторе, поскольку их несправедливо объявили заразными и теперь были воодушевлены свободой, тоже, не раздумывая, похватали палки. Схватка продолжалась пять минут, после чего грабители бежали, а по городу пошел слух, будто заразные с дубинками в руках защищают торговцев от бандитов. Премьер-министр Сами Паша Внимательно следил за развитием событий из своего обжитого за пять лет кабинета. В тот вечер к нему пришли Масхара Фенди и доктор Нури. В их распоряжении было слишком мало солдат и полицейских, чтобы защитить государство от взбунтовавшихся заключенных, беглецов из изолятора и кипящих жаждой мести дервишей. Солдаты карантинного отряда после неудачных для себя схваток попрятались по домам и даже перестали приходить по утрам в гарнизон. Подорвали их боевой дух и слухи о том, что жена командующего умерла от чумы. Имеющихся в наличии полицейских сил хватало лишь на то, чтобы обеспечивать безопасность главной площади и дома правительства, и даже им уже пришлось столкнуться с группой задиристых заключенных, которые собирались проникнуть в здание и заночевать там. Говорили, что шайки бывших узников крепости – заняли несколько домов в городе и планируют нападать на государственное учреждение. Сами Паша, Масхары Фенди и доктор Нури пытались придумать, как бы помирить карантинный отряд с беглецами из изолятора, но безуспешно. Ранее сами Паша, желая усилить охрану Дома правительства и отеля Splendid Palace, затребовал из гарнизона пол роты солдат-арабов, более-менее понимающих по-турецки и готовых выполнять приказы. Однако арабы все никак не приходили. Масхаре Фэнди, ведшие переговоры с гарнизоном, хотела ознакомить командующего со сложившейся в городе ситуацией и выслушать его советы. Однако тот, после смерти жены и сына, заперся в своей комнате на третьем этаже отеля и никуда не выходил. Между тем беглые заключенные заключенной подожгли дом в квартале Кадерлер, дым был виден отовсюду. Пора было главе государства проявить интерес к происходящему. Ведь наверняка же он слышал крики, ругани выстрелы, пусть и редкие. Здесь самое время сказать несколько слов о роли личности в истории. Что было бы, если бы жена командующего не заразилась чумой? Пошла бы история по совершенно иному пути. Или же... События, уготованные Мингеру, были неизбежны и все равно свершились бы. Ответить на эти вопросы сложно, однако с уверенностью можно сказать следующее: то, что в это тяжелое время командующий был занят исключительно своей женой и вопросами развития мингерского языка, весьма и весьма способствовало усилению анархии и хаоса в городе, и, что еще важнее, стремительному затуханию надежд и оптимизма, вдохновленных рождением нового государства. На следующее утро собравшиеся у эпидемиологической карты увидели, как на ней делают 32 отметки. Хоронить мертвецов в отдельных могилах уже почти не было возможности, хотя в окраинных кварталах по-прежнему в нарушении карантинных правил устраивали семейные похороны. Из-за шатающихся по улицам города Сервиголов, знать не желающих никаких запретов, Неповиновение карантинным установлениям стало самым обычным делом. Сами Паша лучше всех понимал, что авторитет государства удастся укрепить только в том случае, если командующий прервет свой траур и встанет во главе карантинного отряда, и промедление может означать конец всему. На следующий день премьер-министр и Масхар Эфенди, в сопровождении охраны прибыли в Splendid Palace, поднялись по лестнице на третий этаж и постучали в дверь командующего. Толстая деревянная дверь, окрашенная в белый цвет, не открылась. Прождав довольно долгое время, они снова постучали. Командующий не открыл и на этот раз, и тогда они просунули под дверь заранее заготовленную записку с изложением последних политических событий и возникшей отчаянной ситуации. Через час, когда сами Паша... Асхары Фенди и еще несколько человек снова поднялись на третий этаж, письма под дверью не было. Асхаре Фенди показал остальным, что ручка двери изменила положение. Значит, командующий проснулся. Дверь была не заперта. Еще раз постучав и, немного выждав, они уже хотели войти, но потом решили, что нужно бы сначала позвать доктора Нури и отправили посыльного в дом правительства. Через полчаса Сами Паша и доктор Нури, осторожно толкнув дверь, открыли ее. В комнате было по-прежнему тихо. Помедлив еще немного, Сами Паша, доктор Нури и Масхарафэнди вошли внутрь и увидели, что командующий Камиль сидит за письменным столом у одного из больших окон своей комнаты. Командующий видел вошедших, но даже не изменил позы. Подходя к нему, доктор Нури почувствовал, Что-то здесь не так. Командующий был одет в военную форму, на ногах сапоги, совершенно не вяжущиеся с жаркой летней погодой. Доктор Нури решил было, что Камиль Паша собирается выйти на улицу и повести за собой карантинный отряд, но тут же понял, что заблуждался. Командующий не то что сражаться не мог. Дышал с трудом. По лбу его струился пот. Доктор Нури заметил, что командующий следит за вошедшими одними глазами, словно клиент-бродобрея, который не может пошевелить головой, а потом невольно взглянул ниже. На шее командующего с правой стороны вздулся огромный бубон. В этот исторический момент трое вошедших поняли, что создатель нового государства, герой революции командующий Камиль Паша, болен чумой. А молчал он потому, что не хотел говорить о своей болезни. Это прозвучало бы как жалоба. Или просто не мог. Сами Паша сразу почувствовал, что командующий и дальше будет молчать, словно обиженный ребенок, а доктор Нури вспомнил, что у некоторых больных чума вызывает нарушение речи, и при попытке заговорить они начинают трястись и заикаться. Что же теперь будет? Все чувствовали, что командующий думает в первую очередь не о себе, а о родине, о своем острове, и потому, как и они сами не хотят чтобы народ узнал о его болезни. Однако он не мог уже заглянуть в будущее дальше той, очень близкой черты, которая определялась оставшимся ему временем жизни. Остальные же со страхом думали о том, что будет после».